Глава 15 Оборотень, будучи человеком слова, выполнил свое обещание. Помимо хлеба, сыра, кучи всяких полезных мелочей и крынки свежего молока, сторговал у какой-то Матроны новую одежду для меня. Не дольчи и габаны, конечно, но я чуть не прослезилась, когда он выложил из новой сумки вполне приличные штаны, чистую, красиво вышитую повороту и почти что белую рубашку, новую куртку — Крепкую, кожаную, с одной единственной неудобной завязкой на поясе. И аккуратные сапожки. Все в тон, за исключением рубахи, конечно. Ровных коричневых тонов, какие следует иметь нормальной, правильно выделанной кожи. Сшита вручную, но очень аккуратно, на ощупь такой класс, что мне словно бальзамом на душу капнули. Мейер неловко кашлянул. «Пример я на глаз брал, поэтому мог и ошибиться». Честное слово, я его чуть не расцеловала и, разумеется, тут же полезла за ближайший куст примерять обнову. А когда вышла, сияя как начищенный золотой, у Хварда на губах появилась довольная улыбка. «Спасибо, мир! Я похлопала себя по бокам, удостоверяясь, что все сидит как влитое. Потеребила ворот рубахи, бережно пробежалась пальцами по искусно вышитому орнаменту из каких-то кружочков и ромбиков, а затем звучно притопнула небольшим каблучком. — У тебя глаз алмаз. Лучшего и придумать было нельзя. — Я рад. Сапоги не жмут? — Нет, все чудесно. Сколько отдал? — Серебрушку за еду и еще две за одежку. — В смысле латов? В серебряных? — Да. — Они дорого? — внезапно усомнилась я, припомнив краткую лекцию Айны. — Нет, — усмехнулся оборотень. — В Валеоне пришлось бы отдать в два раза больше, так что я, можно сказать, еще легко отделался. Я неожиданно вздохнула и огорченно призналась. «Знаешь, я пока не могу отдать тебе долг. У меня не слишком тугой кошелек». «Я уже понял, но мне и не надо». «Считай, что я извинился за свое поведение при нашей первой встрече». Я хмыкнула, вспомнив, в каком умопобрачительном виде его увидала два дня назад и тут же решила, что извинения приняты. Хотя, конечно, это мне бы стоило извиниться за то, что я так бесцеремонно его разглядывала». «А где Лин?» — внезапно вспомнила я про своего демона. «Тот!» — бодро отозвался Шерри из-за спины оборотня, а потом и нос высунул из заплечного мешка, с довольным видом причмокнув. «Ничего интересного в деревне нет, но молоко отменное». «Ты же без еды спокойно обходишься», — напомнила я. «А без молока нет, оно мне нравится». Важно кивнул этот мохнатый террорист и ловко спрыгнул на землю. «Вообще-то я хотел поискать ведьмин дом, травки интересные понюхать, сборы поглядеть. Вдруг бы и нам чего сгодилось, да только нет там ведьм, мир правильно учуял. Была когда-то, но то ли померла, то ли ушла, а вот травку одну полезную я нашел, вот, держи, может, когда и пригодится». Я с легким удивлением приняла протянутую травинку весьма сомнительного вида и озадаченно ее повертела. Сока, как сока, ничего интересного. Только белая полоска посредине идет. Вот и все отличия. Это болотник, — с гордостью пояснил Лин. Он усталость снимает, если его правильно заварить. Сил придает и позволяет идти по двое суток к ряду, не останавливаясь на отдых. Или бежать целых полдня без перерыва. Правда, потом свалишься и еще день беспробудно проспишь, но все равно полезная травка. Полезная, согласилась я, не слишком понимая, как и когда ее буду использовать. Однако бережно обернула ее протянутой котом трепицей и также бережно убрала за пазуху. Куда дальше? Мир посмотрел на солнце и сощурил глаза. Сейчас по дороге на юг, а на развилке свернем. Староста сказал, что напрямую не пройти. Все тракты сворачивают южнее, но Лин обещал помочь с направлением, так что, думаю, не промахнемся. И если повезет, то дня через три доберемся до эаров. Как твоя рука? Ничего, вроде. Я осторожно приподняла рукав. Кожа белая, браслет сидит, но дальше, кажется, не сжимается. Значит, успеваем. Сознанием дела заметил Шерри. И это хорошо. Мир задумчиво посмотрел на мою руку, затем перевел взгляд на лицо и как-то грустно вздохнул. «Кожа совсем белая. Это только здесь?» «Нет», — неохотно призналась я. «Этим утром уже до груди добралось. А завтра, я так полагаю, и ноги побелеют. Браслет меняет тебя слишком быстро», — снова вздохнул оборотень. «Так быстро, что мне даже страшно». «В каком смысле? Разве со мной еще что-то не так?» «У тебя зеркало есть». «Нет», — озадачилась я. Он вздохнул в третий раз и вытащил откуда-то свое. Взяла я его, надо сказать, с некоторой опаской, так как смутно подозревала, что оборотня есть причина огорчаться. А уж подносила к лицу и того больше. С замиранием сердца, потому что ждала как минимум, что оттуда на меня взглянет страшная звериная морда. Но нет». Как ни странно, зеркало оказалось довольно милосердным и особых ужасов не показало. Ну, белое, как снег, лицо не в счет, потому что к этому зрелищу я уже давно была готова. Уши и нос у меня тоже не поменялись, мочки слова Алару никуда не делись и не отвалились, как у Иаров. На лбу не выросла бородавка, губы хоть и побледнели, но не истончились, волосы не выпали, хотя, кажется, еще немного посветлели, начав отливать на солнце настоящим золотом. А вот глаза... Хм. Вот их-то я, признаться, никак не ожидала увидеть такими. «Очень интересно», — ровно заметила я, всматриваясь в потемневшие радужки. «Все еще серые, но при этом уже явно не мои. Более того, в глубине зрачков я отыскала весьма знакомые алые огоньки, пока еще приглушенные, слабые, но уже совершенно отчетливые. Ну, прямо очень интересно». «Даже не знаю, что сказать». «Вчера я не обратил внимания. Почему-то понурился мир. Вчера мне показалось, что они серые, но этим утром они изменились и стали зелеными. Не совсем еще, но почти. А к обеду и вовсе голубыми. Теперь вот красными, и мне это не нравится». «Зелеными, говоришь?» Вдруг нахмурилась я. А потом обратилась внутрь и грозно спросила. «Парни, а ну признавайтесь, ваша работа?» Если и наша, то не специально. А задача натозвали стены. Все четверо, и кажется, впервые в разнобой. Клянемся, гайды, что не специально. Сами не понимаем, как это вышло. Я хмыкнула. Ас, ты где? Рядом, как всегда. Сможешь подменить меня так, чтобы Мира не заметил? Зачем? Хочу убедиться в кое-каких догадках. Аз дождавшись, когда я присяду, без лишних слов сменил меня на капитанском мостике и настороженно заглянул в зеркало. Я, стоя в темноте у железных перил, настороженно всмотрелась тоже, но немедленно убедилась. С активизацией тени большой разницы глаза не претерпели, разве что в зрачках чуть добавилась красноты, но не больше. «Бер, теперь ты, только аккуратно». «Хочешь глянуть, не позеленеют ли они со мной вместе?» «Точно». «Понял, все сделаю. Только пусть ас не встает». И снова я всматривалась через тень в на экране зеркало. И опять толку ноль. В том смысле, что зрачки мои чуть погасли, однако краснота оттуда так никуда и не делась. Тогда как в радужках напротив вспыхнули красивые изумрудные точки. Издалека, конечно, разницы не понять, но вот так, вблизи... «Ясно. Спасибо, ребята. Кажется, вы тут действительно ни при чем». А если и причем, то несознательно. Это просто еще одно изменение. Наверное, это из-за того, что ты впустила нас в себя. Неохотно признал Бер, возвращаясь в тень. Я боюсь, изменения станут тем сильнее, чем дольше мы будем находиться в твоем теле. Это как раз не страшно. Отмахнулась я, напряженно размышляя. Пока, если не приглядываться не слишком заметно, а вот если глаза загорятся, как у вас... Тогда, конечно, проблемы будут. Ладно, постараюсь не смотреть на людей прямо, если встречу. А так подумаем и решим, как быть. «Ты не отказываешься от нас?» С недоверием уточнили тени. «Как я теперь от вас откажусь? Вы так забавно шатаетесь и падаете, когда пытаетесь ходить на моих ногах, что я больше ни в жизнь не откажусь от такого забавного зрелища. Но ведь гайды... Без меня вы не выживете». Ласково улыбнулась я, снова перехватывая управление телом. «А без вас я не дойду до иаров. Мы связаны, Ас. Больше, чем партнеры. Вы – мои тени, ребята. Вы чувствуете и знаете теперь то, чего я никогда и никому не показывала. Вы слышите мои мысли, вы знаете… А я полагаю, что вы действительно это уже знаете. Многие мои тайны. Мое происхождение, воспоминания, мало ли что еще. Но я, как ни странно, не жалею. Понимаете, никогда никому не испытывала ничего подобного, да еще за такое короткое время. А здесь вы действительно стали для меня очень важными. Поэтому я не откажусь от вас и не передумаю. И поэтому же не позволю каким-то мелким неприятностям испортить наши отношения. Тени какое-то время изумленно молчали. Но потом меня окатило волной почти человеческого тепла. Спасибо тебе, Гайда. Прошептали они дружно. «Спасибо, что дала нам шанс снова почувствовать себя живыми». Я улыбнулась и отняла, наконец, зеркало от лица. Мейер и Лин с напряжением, ждущие моей реакции, вопросительно замерли, но я только отмахнулась. «Да, айт с ними, с глазами. Я уже и без того изменилась, так что дальше некуда. Один мелкий штришок ничего не меняет». Шерри озадаченно почесал левое ухо, не в силах взять в толк, что на меня нашло, а Мир облегченно вздохнул. «Ну, если тебя это не приводит в отчаяние, то все в порядке. Пойдем тогда. До темноты надо добраться до развилки». Ночью я, разумеется, снова хулиганила. В том смысле, что сбежала в глубину собственного подсознания и позволила теням вовсю наслаждаться свободой правда, далеко от костра они не уходили, потому что Мейер и так весь день косился на меня с сомнением, так что я решила, что не буду взращивать в нем еще большие подозрения останусь на виду. Тени не возражали, а Гор, как самый последний, умудрился даже поспать в моем теле пару часов, после чего вернулся на мостик невероятно довольным и буквально окреленным надеждой. «Я словно заново родился», объявил он сходу, едва успев материализоваться на нашей общей площадке. И сил прибавилось, как после взрослой твари. Я удивленно замерла, разом передумав возвращаться. Просто от того, что ты нормально поспал, я уже сто лет этого не делал, признался Гор, возбужденно раздувая ноздри. А теперь меня буквально распирает. Давно не чувствовал такого прилива сил. Я растерянно почесала затылок, а потом перехватила сразу три умоляющих взгляда и махнула рукой. «Ладно, фиг с вами. Пробуйте. Но по обороту, не больше. Мне еще самой выспаться надо». «Ты можешь отдохнуть здесь?» С надеждой предложил Бер, тут же получив сочный тумак от Аса. Закрыл рот и сказал спасибо, пока Гайда не передумала насчет оборота. И чтобы я больше не слышал от тебя подобных предложений. «Ас, погоди. Скажите лучше, как я тут отдохну?» Нахмурилась я, оглядывая пустую площадку. «Здесь ведь даже присесть некуда». Берт торопливо закивал и, прикрыв глаза, что-то сделал. А потом показал мне на появившийся возле дальних перил деревянный лежак с кучей разноцветных подушек и с надеждой посмотрел. «Так лучше?» «Намного», — оторопело кивнула я. «И ты с самого начала так мог?» «Ты тоже можешь», — жадно уставилась на меня тень. «Все, что захочешь». «Все-все?» «Конечно, это же твой разум». «Блин!» что ж вы сразу не сказали? Я с досадой хлопнула себя по лбу. Вот почему на мне первый раз платье было. Хотелось чего-то такого, вот и появилось. Ну, ё-моё, это ж моё внутреннее пространство. Что хочу, то и врачу, и никто слова против не скажет. Оказывается, мне не надо было торчать тут весь день на ногах. Можно было сразу напридумывать себе кресло и посиживать в нем свое удовольствие, попивая молочный коктейль». Я чуть не сплюнула в сердцах, понимая, что еще вчера могла отдыхать до помрачения, но потом вспомнила, где нахожусь, и не рискнула засорять собственное подсознание всякими гадостями. Затем ненадолго задумалась, поколебалась, а потом взяла, да и создала вокруг красиво задрапированные стены. Потом задумалась еще, благо принцип работы подсознания был уже известен, а следом создала роскошный ковер под ногами. Четыре аккуратные кушетки по углам и один огромный раскладной диван, который как-то видела в дорогом каталоге, но на который у меня никогда не хватало денег. Зато теперь я с нескрываемым удовольствием оглядела получившийся интерьер. «Ух, как мы заживем! Вот уж не ожидала, что когда-нибудь смогу назвать себя «магичкой». Но до чего же легко в это поверить, когда любая твоя мысль тут же материализуется и мгновенно подстраивается под желание хозяйки? Вот попросила я ребят сделать площадку с перилами. Они сделали. Пожелала не видеть этой жутковатой черноты вокруг, и по краям площадки тут же выросли крепкие стены. Захотела побольше света, на тебе, пожалуйста, сколько угодно. Понадобился ковер или диван, только успевая мечтать – «Эх, правильно говорят психологи, что подсознанием можно управлять. Я, к примеру, неожиданно научилась и теперь была готова любить весь мир, наслаждаясь заслуженными лаврами. Чтобы чувствовать себя комфортно, я слегка подкорректировала цвета, дабы золотистый ковер не нарушал гармонию с агрессивно-зелеными обоями, а черная обивка мебели не слишком бросалась в глаза. Затем сменила калер один раз, другой с удовольствием отмечаю, что теперь это получается лучше и быстрее. Довольно скоро научилась обуздывать разгулявшееся воображение, готовая от восторга подсовывать каждую приходящую в голову идею, как уже воплощенное желание. Наконец остановилась на мягких, бежевато-коричневых тонах. Повесила на стены картины с пейзажами Шишкина, придумала какую-то вычурную хрустальную люстру под потолком, С облегченным вздохом плюхнулась на диван и, блаженно вытянувшись во весь рост, махнула рукой. «Развлекайтесь, парни. Раз вам надо хотя бы изредка нормально спать, то я не возражаю. Главным образом потому, что теперь тоже могу выспаться, пока вы там куролисите. Только чур по очереди, и не напугайте моих друзей». «Спасибо, Гайда!» — с чувством поблагодарил Ас, выразительно глянув на притихших от восторга братьев. «Мы ничего не испортим». Но я уже не слушала, свернувшись клубочком, счастливо прикрыла глаза и тихонько засопела в ладошку. Запоздала, сотворив себе из воздуха подушку и родное, теплое, знакомое с детства бабушкино одеяло. Разбудили меня только утром, вежливо, так осторожно, ласково, не трясли за плечо как бесцеремонный оборотень и не вопили в ухо как вечно пугающиеся шери. Нет. «Меня просто позвали. Тихонько, деликатно и очень-очень нежно. гай А я, как миленькая, тут же открыла глаза, сладко потягиваясь и машинально улыбаясь в ответ, потому что так замечательно просыпаться у меня еще никогда в жизни не получалось. «Привет!» – промурлыкала я блаженно щурить и лукаво поглядывая на присевшего на корточке аса. «Что, уже надо вставать?» «Светает», — мягко улыбнулся он, протягивая мне руку. «Тебе пора». «А вы? Выспались? Отдохнули?» «Да, Гайде. За одну эту ночь мы пополнили наши резервы на месяц вперед. Теперь тень для нас не так страшна, как раньше». Я посерьезнела и, резко сев, внимательно оглядела выстроившихся напротив теней. Но они действительно выглядели намного лучше. Не полупрозрачными, не призрачными». Сейчас рядом со мной находилось четверо самых обычных людей. Мужчин. Верных помощников, глядящих в ответ с непередаваемым выражением. Вот только лиц у них по-прежнему не было, хотя глаза горели так, что я с облегчением поняла. Мой подарок пришелся им по вкусу. «Молчите!» Я поспешила поднять руку, чтобы не слышать благодарностей. «Я все знаю. Уважаю ваши потребности и готова помогать в их удовлетворении». В ответ, разумеется, попрошу такого же отношения, и это совершенно нормально. У нас, если вы не поняли, взаимовыгодное сотрудничество, от которого я тоже получаю немало, а все остальное будем решать в рабочем порядке. Идет? А снова улыбнулся. Конечно. Я перевела дух и, подвязав растрепавшиеся сосна волосы, поспешила на мостик, пока Лин опять не принялся меня будить и не перепугался от того, что у него ничего не получается. Но, как оказалось, спешила напрасно. Рассвет только-только занимался над горизонтом, и у меня оставалось, по крайней мере, пара часов, чтобы привести мысли в порядок. Спать, как ни странно, не хотелось. Умом я отдохнула прекрасно, тело, благодаря теням, тоже отменно выспалось, поэтому я могла спокойно заняться собой, не боясь того, что потом весь день буду клевать носом. Так что к моменту, когда мои спутники открыли глаза, я уже была чиста, как первый снег, довольно как кошка, и благодушна, как всякая женщина, получившая в свое распоряжение целую ванну с пушистой пеной и ароматными притираниями. Ванны, правда, в наличии не было, но купаться я все же полезла, предварительно уточнив у тени, не водятся ли в здешних реках какие-нибудь пираньи. Таких на Вуаларе, к счастью, еще не знали, Так что я с удовольствием побрызгалась в воде до синих пупырок. Заодно воочию убедилась, что моя кожа действительно стала вызывающе белой. Вернее сказать, такой же белой, как у убитого Эара. Браслет признаков жизни больше не подавал, кажется, успокоился на время. Однако после придирчивого изучения узора на его гранях, я все-таки пришла к выводу, что он несколько изменился. В нем почти не стало голубых бликов, которые напоминали о цвете крови его прежнего хозяина, тогда как серебро, напротив, заиграло под первыми солнечными лучами благородной белизной. В то же время края подарка еще немного загнулись кнутри, словно стремясь подрыть кожу и буквально утопиться. А кожа, в свою очередь, начала им охотно поддаваться, причем не повреждалась больше обустрые кромки. Не ранилась, а словно сама по себе начала приподниматься, постепенно накрывая собой браслет и прямо-таки вбирая его в себя. Я долго вертела левую руку, рассматривая странные явления так и сяк, но сомнений быть не могло. Наши отношения с браслетом, видимо, вступили в новую стадию. С другой стороны, ничего плохого с виду не происходило, мне по-прежнему не было больно, Кожа хоть и стала белой, но уже равномерно, а не пятнами, как поначалу. А еще она стала очень-очень гладкой, чего за ней раньше не наблюдалось. Да и пальцы, я, кажется, снова начала чувствовать. Хотя, конечно, идущий от артефакта холод так никуда и не делся. Другой немаловажный факт, который заставил меня в конце концов примириться с существованием подарка, состоял в том, что за последние три дня я почти перестала потеть – Нет, я и раньше гипергидрозом не страдала, но все-таки временами испытывала определенный дискомфорт, ну, особенно в жаркое время. А теперь и эта проблема, наряду с необходимостью выпиляции, сама собой исчезла. Но что самое главное, я наконец-то убедилась, что напрасно боялась облысеть. Напротив, волосы на голове так неожиданно быстро пошли в рост, что уже начали ощутимо мешаться. И это меньше, чем за неделю». То, что посветлели они, конечно, нехорошо, но с другой стороны не выпали же и не превратились в сухую паклю. Да и блондинкой быть не так уж плохо, если подумать и вспомнить, что совсем недавно мне грозило превратиться в двухцветную родину. Правда, если они посветлеют слишком сильно или совсем обесцветятся, будет тоже нехорошо. Но тут уж я ничего не могу сделать. Остается только надеяться, что это не навсегда». Оценив таким образом все плюсы и минусы своего положения, в итоге я все-таки пришла к выводу, что плюсов пока больше. Несмотря даже на сомнительную плату от вынужденного посещения аров и повисший мертвым грузом долг. Думаю, все образуется. Я же не последняя дура. Если не сумею упросить аров помочь, то попробую их купить. Чем именно, я еще подумаю на досуге. Но, полагаю, найдутся вещи, которые были бы им интересны. К примеру, сведения о другом мире. Или моя волшебная, в кавычках, зажигалка, которая привела вчера Мейера в полный восторг. Так что поживем еще, побарахтаемся. Удовлетворенно подумала я, выбираясь из воды. Я существо упрямое, поэтому и Арам придется сильно постараться, чтобы от меня отделаться. А если не сумеют, то им же хуже. Устрою подробный ликбез по проблемам переселенцев. Интересно, здесь вообще что-нибудь известно о других мирах. Вытеревшись насухо, я всерьез задумалась на эту тему. Но потом решила, что гадать, не имея на руках никаких фактов, совершенно бессмысленно и обратилась к единственному, всегда доступному и безотказному источнику информации. Ас, как считаешь, я даже не заметила, что начала обращаться к теням мысленно, а не вслух, как раньше. «Ваши маги знают о том, что этот мир не единственный во Вселенной?» «Не уверен», — озадаченно отозвалась тень. «А ты почему спрашиваешь?» «Да вот, пришла тут в голову одна мысль. А вдруг знают? И вдруг знают, как туда попасть?» «Тебе зачем?» — внезапно насторожился ас. «Ну, а... Я неожиданно споткнулась и замерла от диковатой догадки. «Может, они найдут способ вернуть меня обратно?» «А ты хочешь вернуться?» «Конечно», — едва не воскликнула я в голос, но потом почему-то задумалась. «А и в самом деле. Могу ли я вернуться домой? Обратно? К родителям? К моей скромной квартирке на окраине Москвы? К старым приятелям, привычным заботам, коллегам, шефу-крикуну, обожающему орать на подчиненных по любому поводу? Хочу ли я этого?» «Хочу ли в действительности променять этот новый, принявший меня мир на свою прошлую жизнь?» «Я... знаешь, я сама еще не поняла», — наконец тихо призналась я и растерянно опустилась на какой-то пень. «Как-то до этого момента мне не приходило в голову, что, возможно, еще остался шанс вернуться на Землю. Ведь если в этом мире есть магия, если в своем собственном мире я на самом деле не умерла...» Если здесь есть тени, демоны и какой-никакой, а потусторонний мир, с которым не только ведьмы и чародеи, но и я сама уже который день спокойно общаюсь, так может, есть что-то еще, о чем я пока не знаю? Или кто-то, кто сумеет открыть для меня портал домой? Ведь сюда я попала не сама по себе, сюда меня тоже, и это было бы глупо отрицать, каким-то непонятным образом перенесли. Кто? Зачем? Для чего?» Пока не ясно, но то, что это было сделано с умыслом, очевидно. Более того, мне и на переходе помогли, Не вы указали нужное направление, от чего потом ягодицы поднывали еще полдня, но ведь показали же и направили. С тварями пустоты, правда, не помогли, но мне, слава богу, повезло тогда неимоверно. А результат вот он. Я здесь, живая и здоровая, осталась сама собой, и не вселилась, как иногда пишут фантасты в чье-то бездушное тело. «А значит, теоретически я все-таки могу в таком же виде вернуться обратно. При условии, что не разбилась насмерть, упав с небоскреба. И при условии, что в настоящий момент все происходящее не является бредом воспаленного сознания. Я слегка напряглась, но довольно быстро расслабилась. Регулярно возвращающиеся мысли о сумасшедшем доме могут и здорового сделать параноиком. А мне такие проблемы не нужны». И если даже я вижу лишь то, что кажется, то пусть так оно и остается. Пусть я хотя бы сохраню иллюзию настоящего, потому что в противном случае и жить не захочется. Закончив таким образом диалог с самой собой, я решительно поднялась и, тряхнув мокрыми волосами, бодро потопала обратно. Пора будить моих сонных друзей и напоминать им об истекающем сроке. А потом быстренько перекусывать... После теней кушать опять хотелось неимоверно и в темпе двигаться дальше, искренне надеясь на то, что все усилия не будут напрасными».